Матрос Чики В большом яблоке жил маленький червячок по имени Чики. Хотя яблоко было и не такое уж большое, но червячку нравилось думать, что оно большое и даже чуть-чуть огромное. Яблоко висело высоко на ветке, и его постоянно раскачивал ветер. Поэтому Чики считал себя моряком. Тем более, что дырочка, через которую он выглядывал наружу, была абсолютно круглой. Точь-в-точь точь иллюминатор в борту корабля. Каждое утро, просыпаясь, Чики говорил себе «Штормит!». И вот однажды, проснувшись, он уже собирался сказать «Штормит!», но не сказал, потому что не штормила. Матрос выглянул в иллюминатор и увидел землю так близко, как никогда еще не видел. «Приплыли», — сказал он себе вместо «Штормит!» и выбрался наружу. Теперь Чике нужно было ознакомиться с островом, на который его выбросила судьба. И еще с обитателями этого маленького клочка земли, затерянного в океане. И червячок решительно полез на дерево. Так как осмотреть окрестность, это известно каждому моряку, можно только с высокой мачты. Добравшись чуть не до вершины, ну или, по крайней мере, почти середины, Чики увидел, к нему летит огромная птица. Он не растерялся, притворился маленькой сухой веточкой. Однако птица, покрутив головой, изо всех веточек почему-то выбрала именно червячка и, ухватив клювом, взмыла в небо. Это было здорово. Чики летел так высоко, что деревья казались ему мачтами больших кораблей. Но когда птица опустилась на край своего гнезда, Чики понял — он попал на корабль великанов Один из великанов хотел сразу же съесть червячка, но тот храбро спросил. — Ты кто? — Я птенец, а ты? — растерялся великан. — Я моряк, — представился Чики. Птенец задумался. Он знал, едят жуков, гусениц, червяков, моряков перечисленном мамой списке, кажется, не было, и птенец решил подождать, когда снова прилетит мама, чтобы спросить разрешения съесть моряка у нее. А червячок в это время уже выбрался за борт корабля великанов и повес вниз головой высоко над землей. до сильный ветер, раскачивая корабль. Штормит, не забыл сказать себе Чики. Мимо пролетал парашютик-одуванчик, и отчаявшийся матрос крикнул ему вдогонку. «Лети ко мне!» «Я не могу!» – ответил парашютик. «Почему?» «Я могу лететь только туда, куда дует ветер!» – донеслось уже издалека. Но вскоре ветер переменился, и парашютик, вернувшись, подобрал червячка, который держался уже из последних сил. Чикки никогда раньше не совершал прыжков с парашютом. И ему было очень интересно наблюдать, как земля то стремительно приближается, а то, наоборот, так же быстро удаляется. И вдруг он увидел воду. Сначала вдалеке, потом все ближе и ближе, а вскоре оказалось вокруг одна вода, и даже исчезла граница, где она кончается и начинается небо. Но вот на горизонте показалась земля. И Чики, сообразив, что нельзя терять ни минуты, крикнул парашютику «Спасибо!» и прыгнул вниз. Плавать Чики совсем не умел и сразу пошел ко дну. У дна к нему подплыла большая рыба. «Ты кто?» – спросил ее Чики. «Я рыба», – ответила нежданная гостья. И Чики успел зарыться в выл, лишь только рыба назвала себя рыбой. Он незабывчивый, как птенец, и хорошо помнит список тех, кто ест червяков. Но рыба попалась умная. Она немножко подумала и сказала. Я пошутила. Я вовсе не рыба, а подводная лодка. Это был хитрый ход с ее стороны. Услышав такие слова, Чики в восторге выпрыгнул из песка. Еще бы! Он не мог и мечтать о подводной лодке. А рыбе только того и надо. Раз! и проглотила червячка. В подводной лодке темно. Чики никак не мог найти перископ и громко спросил. — А где тут перископ? — Да я тебя обманула. На самом деле я рыба. Но Чики на этот раз ей не поверил и продолжал свои поиски. Вдруг палуба закачалась, и Чики начала кидать во все стороны. — Штормит, — сказал себе матрос. Но он не мог знать, что происходит снаружи ведь он так и не нашел перископа. А произошло то, что часто случается с рыбами. Ее поймал рыбак. И после очень долгой неизвестности, да еще проведенной в полной темноте, Чики ощутился в компостном ящике вместе с рыбьими потрохами. В компосте жило много червячков. Они очень обрадовались новичку. Чики рассказал новым друзьям о своих приключениях и они обязательно захлопали бы в ладоши такому интересному рассказу, но, к сожалению, у червячков не бывает ладошек. В компостном ящике хорошо, но не штормит, и Чики быстро заскучал. Когда-то мама учила, чтобы выбраться откуда-нибудь, делают подкоп. Правда, Чики не знал, каким бывает подкоп, и громко сказал, надо бы сделать подкоп. Подкоп, подкоп, разом загалдели червяки. Вскоре слух о том, что Чики будет делать подкоп, распространился по всему компостному ящику, и все его обитатели дружно начали рыть подземный ход. Вскоре подкоп был готов, и Чики выбрался из ящика. Не успел он проползти и нескольких метров, ну или, может быть, сантиметров, как встретил своего друга, парашютика. Правда, он теперь не был парашютиком, потому что потерял свой парашютик, и стал маленьким семечком. Но Чики все равно обрадовался и рассказал ему о своих приключениях. Рассказ получился уже длиннее на историю с подкопом. И именно эта история особенно заинтересовала друга. Он был совсем маленьким семечком, и малышу хотелось вырасти одуванчиком. Так что теперь уже Чики смог ему помочь. Червячок выкопал совсем крохотный подземный ходик и они вместе забрались в эту дырочку. Червячок свернулся калачиком вокруг своего друга, и они крепко уснули. До весны.